Над сидевшим на миле катером птицы полетели к дальнему концу острова на кормёжку. Он повёл биноклем, осматривая горизонт, и никакой шхуны не увидел. «Может быть, они вывели её новой протокой в пролив между островами?» — подумал он. «Хорошо бы их поймал кто-нибудь другой. Теперь без боя мы их не возьмём, не станут они сдаваться»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 Ты мог бы заниматься живописью, — сказал он себе, — или делать что-нибудь полезное. Да, может быть, — подумал он. Но повиноваться чувству долго проще. Вот то, что ты делаешь сейчас, тоже полезно, не сомневайся. То, что ты делаешь, помогает положить конец всему этому. Только ради этого мы и трудимся. А что там дальше, одному Богу известно. Мы уже сколько времени...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 Ара подал бутылку, и Томас Хадсон взял ее и прислонился к борту. Он глотнул холодного чая, глядя на большой остров, лежавший впереди. Корни мангровых деревьев были видны теперь ясно, а сам остров будто стал на ходули. Потом слева показалась стая фламинго. Они летели низко над водой, красивые, яркие на солнце, длинные шеи вытянуты вниз, нелепые ноги болтаются, тельце неподвижное, а розовые с черным крылья машут ритмично, унося их к кылистому берегу, который виднеется впереди чуть вправо. Томас Хадсон смотрел на фламинго с их нацеленными вниз черно-белыми клювами